хлам. Я не люблю хлам. Я свято верю, что всему свое место, и все должно лежать на местах. Таких, как я, называют аккуратистами. Просто поразительно, сколько у нас барахла. Шкафы забиты одеждой, по ящикам рассована всякая всячина. Полки завалены барахлом, поверх которого лежит другое барахло. И чем старше мы становимся... тем больше у нас вещей, потому что с годами мы покупаем все больше и больше и не хотим от них избавляться. В последнее время люди стали подходить к этому осознанию, потому что к накопителям хлама в обществе теперь относятся с неодобрением. Есть даже особое слово для людей, которые погрязли в вещах – барахольщики. А раньше их называли просто бабушками. Если хотите, чтобы в вашем доме был порядок без всякого лишнего хлама, Можно проводить генеральную уборку раз в год. А можно поступить, как я. Переезжайте. Я очень часто переезжаю. За последние 15 лет 10 раз. И это вовсе не за тем, чтобы избавиться от барахла, я не сумасшедшая. Я делаю это для того, чтобы никогда не мыть окна. Что это там? Пятно на стекле? Пора сменить жилье. Собираемся. Когда вам приходится опаковать все свои вещи, вы неизбежно отсеиваете необходимое от того, без чего можно обойтись. Допустим, вы годами копили пустые стеклянные банки. Когда встанет вопрос о том, чтобы взять их с собой в новую квартиру, вы, наконец, осознаете, что мечта о собственной пасеке так и осталась мечтой. Тут я похожа на маму. Она тоже любит переезжать. за ее плечами 32 переезда с 1952 года бывало я возвращалась из школы а на двери меня ждала записка я переехала найди меня если сможешь и отправлялась на поиски нового дома и искала его несколько часов иногда находила уже затемно а иногда нет на самом деле это очень смешно однажды мама забыла оставить записку и я даже не поняла что она переехала Я три месяца прожила в доме с чудесной мексиканской семьей и только потом догадалась, что это не наши родственники, приехавшие погостить. Они были очень милые и называли меня Кьенес, Кьенес. Я думала, что это красивое испанское имя. Потом узнала, что Кьенес — это по-испански «кто она». Итак, в том, что касается переездов, мы с мамой похожи. Чего не скажешь о нашем отношении к ламу. Когда мама переехала в дом, где живет сейчас, кажется, она планирует задержаться здесь дольше обычного. Говорят, в 32 раз все иначе. Она мне все уши прожужжала, как рада, наконец, уменьшить количество вещей. Она планировала избавиться от всего ненужного и начать с чистого листа в новом доме. Я так ей гордилась. Я приехала помочь ей разобрать вещи, решив, что она взяла с собой только подушку и ложку. Но нет. Далее я перечисляю все остро необходимые вещи, которые Бетти Де Дженерес, по кличке «Минималистка» попросила рабочих упаковать, сложить в коробку, затем запечатать, погрузить в фургон и перевезти в новый дом, чтобы я могла их распаковать, достать и развернуть. Первое. Дырокол, позволяющий делать одновременно три отверстия. Второе. Дырокол, позволяющий делать одно отверстие. Третье. Видеокассета, железный пресс. Четвертое. Видеокассета, запечатанная, пресс, как у звезды хип-хопа. Пятое. Губная гармошка. Шестое. Губная гармошка номер два. Седьмое. Губная гармошка номер три. Восьмое. Ржавое сито. Девятое. Дуршлаг. Год изготовления — 1953. Десятое. Формочки для печенья. Многие эти вещи пережили 32 переезда. О кое о чем следует сказать особо. Во-первых, мама переехала в новый дом в 2010, а не в 1987 году, хотя видеокассеты указывают на обратное. Во-вторых, она не из блюзбенда. Она вообще не умеет играть на губной гармошке. А если бы и умела, гармошки, которые я обнаружила в той коробке, выглядели так, будто их выкопали из земли на железнодорожном переезде. Клянусь, если бы я увидела, как мама подносит их к губам, я бы немедленно отвела ее делать прививку от столбняка. И в-третьих, она не умеет готовить, печь, и вообще к еде ее лучше не подпускать. Не зная, что за воображаемое печенье она собиралась вырезать этими формочками. Хотя количество хлама, которое мама продолжала хранить, казалось невероятным, ее легко понять. Все мы находим оправдание, когда хочется оставить вещь себе. Особенно часто это касается одежды. У нас в шкафу так много одежды, которую мы никогда не носим, но убеждаем себя, что нужно приберечь ее на случай, если, скажем, придется красить стены. Мы не красим стены и никогда не будем это делать. Но на всякий случай у нас в шкафу еще с 1980-х лежат 12 ненужных футболок. Многие хранят одежду как память. «Ни за что не выброшу этот пиджак», — говорите вы. «Я его люблю. Я носила его, когда впервые поехала в круиз». «Ну, разумеется, вы его любите. Вы же его купили». Одна проблема. Он больше не впору. А из-за подплечников вы похожи на футболиста 80 который к тому же обожает лососевый цвет. За мной тоже водится этот грешок. До сих пор не выбросила рубашку, которую надевала, впервые попав на шоу Джонни Карсона. Теперь я использую ее как скатерть на званых приемах. Это была очень свободная рубашка. Мы все время боимся. Вот избавимся от чего-нибудь, а потом эта вещь снова будет в моде. Но даже если и будет, а я вас уверяю, комбинезону с рисунком огурцы это уже не светит, дизайнеры всегда что-то доменяют. И когда вещь возвращается, она выглядит более модной. Тем самым они вынуждают нас покупать новое. Сначала в моде большие воротники. В следующем году дизайнеры делают их на 2 мм короче, И мы идем и покупаем платье с воротником на 2 мм короче, ведь, не дай бог, кто-то увидит, как мы гуляем по городу в прошлогоднем воротнике. Можно подумать, незнакомые люди на улице подойдут, измерят его и скажут «О, нет, да на ней платье с воротником по прошлогодней моде. Вы только посмотрите на нее по прошлогодней моде». Мы храним не только одежду. Старые электронные приборы, старую мебель. А еще лосьона. В последнем я недавно убедилась на собственном опыте. Порша накупит лосьонов и не столько пользуется ими, сколько хранит. Не понимаю, как я могла так долго этого не замечать. Ведь у нее несколько десятков бутылочек. Одни стоят в ванной на раковине, другие лежат в корзинках под раковиной. Есть дешевые из магазина и шикарные из отелей Шератон и Холидей Инн. Каких только лосьонов у нее нет. они бывают самые разные. Лосьоны для лица, лосьоны для рук, лосьоны для ног, лосьоны для тела. Зачем каждой части тела свой лосьон? Что будет, если намазать ноги лосьоном для рук? Ноги решат, что они руки и захлопают. В каждом лосьоне есть что-то особенное для кожи. Алоэ, масло ши, масло какао, ваниль, лимонная эссенция. Да это же не лосьон, а почти пирог. Не поймите меня неправильно. Я и сама обожаю лосьоны. Я пользуюсь увлажняющими кремами. Приходится. Мое лицо – мой заработок. И мне нравится пользоваться лосьоном для рук. Я часто пожимаю руки и хочу, чтобы к моей коже было приятно прикасаться. Но с лосьоном для рук нужно быть осторожнее. Главное – не переборщить. Однажды Порша слишком густо намазала руки и просидела в ванной целый час. Не могла повернуть дверную ручку. Потом пришла я и напомнила, что у нас раздвижная дверь. Я это говорю к тому, что все, кто накопил ведра лосьона, должны от них избавиться. И под всеми я имею в виду Поршу. Или, по крайней мере, можно слить все лосьоны из маленьких бутылочек в одну большую, чтобы не плодить их, и тогда Порша будет пахнуть, как младенец, который ест огурец в апельсиновой роще. Порша, надеюсь, ты это слышишь. А если серьезно, это же действительно очень важно. Избавляться от вещей – Отдавать ненужное, расхламляться и освобождаться от залежи ненужных бумажек, старых картонных коробок и ржавых губных гармошек. Это сродни очищению. Это дарит свободу. А продав старые вещи на ebay, можно еще и заработать. Скажем, винтажный дуршлаг стоит почти 3,5 доллара. У моей мамы есть шанс разбогатеть.